Письма к Екатерине Сергеевне Протопоповой. Екатерина Сергеевна Протопопова приятельница Визард, драматическая любовь, которой прошла сквозь всю жизнь Григорьева. В 1850-х 60-х годах Екатерина Сергеевна Протопопова была ученицей матери Леонида Яковлевны, а сама в свою очередь, будучи музыкально одарённой, преподавала музыку младшим Визардам. В 1863 году вышла замуж за композитора Бородина. В 1864 году, после смерти Григорьева, передала свои письма Николаю Николаевичу Страхову, напечатавшему их с купюрами в эпохе. 1865 год, номер второй. Автографы этих писем хранятся в рукописном отделе Института русской литературы, Пушкинский дом Академии наук СССР. 1857 год, сентября 1 Здравствуйте, добрый друг мой, Катерина Сергеевна. Во-первых, зачем жестокие небеса не дали мне красноречивого, скрыто-пламенного и блестяще-острумного пера-старца, который бы давно по поводу заграничных впечатлений рассказал вам письменно множество любопытных откровений насчет нежных его к вам чувствий, столь достойных лучшей участи, хотя и мало приличных его возрасту. Старец лицо невыясненное. Сестра Леонида Яковлевны визард Евгения Яковлевна в письмях к Нижнину, видимо, предполагала, что речь идет о Сеченове. Предположение нуждается в доказательстве. Во-вторых, я вас очень люблю, это для вас не новость, хоть это и не доказывается еще тем, что я пишу к вам. Не доказывается даже и тем, что пишу к вам прежде, чем к кому-либо из друзей моих, не исключая даже рыжей половины души моей, Евгения. Пишу я к вам, потому что опять хандрю, значит, нуждаюсь в душевных излияниях, сколь это ни подло и ни глупо. И добро бы хандрил я по родине, что ли, по семье, как все порядочные мещане. Нет, просто хандрю, как всегда, хандрю, потому что истинно сознаю себя нравственным уродом, для которого прошедшее до тех пор не перестает быть настоящим, пока настоящее не будет так полно чем-либо новым, то есть новой правдой мысли или чувства, что перед ним исчезнет все, что было до него. В Италии мне так же гадко, как будет в Париже через два дня по приезде, как было и будет в Москве. Сначала, как всегда, бывает со мною новость различных впечатлений, и быстрота, с которой они сменялись, подействовали на меня лихорадочно-лирически. Я истерически хохотал над пошлостью и мизерии Берлина, и немцев вообще, над их аффектированной наивностью и наивной аффектацией, честную глупостью и глупой честностью, Плакал на пражском мосту в виду пражского Кремля, плевал на Вену и австрийцев, понося их разными позорными ругательствами, и на всяком шаге из какого-то глупого удальства, подвергая себя опасностям быть слышимым их шпионами, одурел, буквально одурел, в Венеции два дни, в которые до сих пор кажутся мне каким-то волшебством, фантастическим сном. Думаю, что отец показал вам письмо, писанное прямо после дороги. Скажу вам вот какую глупость. Если правда, что ну да нет, уж очень глупо и притом старо, старо, старший старца, старо, как блаженной памяти, несостоявшийся спектакль Лермонтовского маскарада дико, как он же, то есть и спектакль, и самая драма глупо как страхов. Григорьев, будучи преподавателем первой московской гимназии, неоднократно ставил силами учащихся и учителей пьесы русских классиков. Однако городские власти очень недоброжелательно относились к этой самодеятельности, вплоть до запрещения постановок. Лермонтовский маскарад до 1862 года был запрещен в государственных театрах, разрешались лишь инсценировки отдельных отрывков, очевидно запретили ставить пьесы и гимназистам. В доме визардов также ставились спектакли. Сестра Леонида Яковлевны, визард Евгения Яковлевна, писала княжнину о предполагаемой постановке «Маскарада», где Григорьев собирался играть Арбенина, сестра изображала Нину, Катенька Протопопова-баронессу Штраль. Сеченов в автобиографических записках рассказывает о постановке Григорьевым в доме визардов «Горе от ума». Здесь... Страхов Николай Алексеевич, почтовый чиновник, знакомый Григорьева. в Венеции уже именно с ночи, проведенной в гондоле на канал Гранд, я вкусил известного блюда, называемого хандрою» которого порции начали мне подаваться потом под разными соусами, то под острым до ядовитости соусом хандры, то под соусом скуки, убийственно скучный как жизнь в каком-нибудь захолустье, ну, хоть в пензе, положим. Нет, я урод, решительно урод. И из окон моих видны горы, высокие по которым утром ползают облака, синие, такие синие, каких вы его не видали, кругом раскиданно могучее, роскошное, цветистое, в сентябре-то, а растительность, а я, я слышу в ушах, как новый вальс хорош и так далее. Это ужасно, это невыносимо. Жизнь отжита, совсем отжита, это я чувствую. А между тем я здоров. Море в Ливурно, Верховая езда каждый день в вилле Сан-Панкрацио, где я теперь живу, укрепили мои физические силы. Только ночи достаются мне тяжело, а, впрочем, я отлично ем, и вы, может быть, совершенно покойны насчет моей жизни. Знаете, за что я вас так люблю, мой добрый, благородный друг женского пола? Вы единственная женщина, с которой можно играть в эту сладкую и опасную игру, называемую женскую дружбою. Причина этого, с одной стороны, в том глубоком и нежном уважении, которое вы внушаете всему, что способно вас понять, а с другой стороны, в вашей артистической, то есть немножко эгоистической, немножко слишком самообладающей, немножко даже ветреной природе. Знаю я, что и вы меня любите, но знаете ли вы за что? Именно за тот анализ, который это пугал-то волновал вас. А пропо, кстати, анализ — книги ваши исписаны больше половины но увы дар женской дружбы пошел на анализ самые искренней и беспощадный странная безалаберная дикая но поучительная будет эта книга если отделается тут весь я тут результаты всей моей жизни внутренней всей анатомии над собою и над другими Вероятно, вы не ждете от меня описаний Италии и тому подобного, вы не найдете их даже и в книге моей, хоть она и называется «К друзьям издалека». Враг и гонитель всякой казенщины, впечатлений, я и здесь все тот же. Всякое впечатление обращается у меня в думу, всякая дума переходит в сомнение, всякое сомнение обращается в тоску. Живу я, надо бы вам сказать, со скотами и идиотами княжеского звания и достоинства. Стараюсь делать дело, дело свое, то есть и здесь по обыкновению играю с огнем и порохом, ну да что об этом. Скажу вам лучше то, что и в деле. Не только в впечатлениях, я аналитик. Иногда я уличаю себя в донкиходстве и злобно смеюсь над самим собою, а наутро принимаюсь за новые донкиходские подвиги. Вы спросите меня, хочется ли мне поскорее в Россию, и да, и нет. Что ждет меня? Все то же — тоска, добывание насущного хлеба, пьянство людей, к которым я горячо привязан, безнадежная, хоть и честная борьба с хамством в литературе и жизни, хамская полемика и ваша дружба, то есть право терзать вас анализом, пугать донких отством и удивлять цинизмом и безобразием. Еще что... Николай Алексеев, страхов в виде пресной лепешки на закуску всего соленого, острого, горько ядовитого. Оберполицмейстер Беринг с зверообразиями. Наташа с вечными ш-ш-ш. Хоть и с удивительными глазами, надо отдать ей хоть эту справедливость. Прощайте, друг мой, жму крепко вашу руку. Поклон мой вашим, усердной искренней и душевный. Если хотите писать мне, то... Скорее. И вот так. Адрес. Флоренция, 1857 год, октября 20 -го. Напишу же к вам хоть раз в человеческом расположении духа, добрый друг мой. Я сейчас только возвратился от двух здешних опер, то есть оперы театра «Пергола» и оперы театра «Пальяно» от «Мадонны и Мурильо», От Флоренции вообще с ее старыми палацами, видевшими столько страшных трагедий, с ее тюрьмой Борджелло, видавшей столько казней, с ее чудесами искусства, с ее обеспеченную, разъедающую все мирное спокойствие жизнью. Знаю, что за лирическое состояние, опять поплачусь я известным образом, но что нужды? День мой и кончено. С чего начать? Начну с Мадонны. Не думайте, чтобы я по всему поводу пошел на банальную истину, то есть не ожидайте, чтобы я возвратился в любезное Отечество знатоком и ценителем живописи. Но орган для понимания этого дела, который был во мне решительно закрыт, вдруг во мне обозначился, да и еще как, да страсти, до бешенства. По целым часам не выхожу я из галерей, но на что бы ни смотрел я, Все, раза три возвращусь я к Мадонне. Картина Мурильо Мадонна произвела на Григорьева потрясающее впечатление. Поверите ли вы, что когда я первые раза смотрел на нее, мне случалось плакать? Да, это странно, не правда ли? Эдкого высочайшего идеала женственности, по моим о женственности представлениям, я и во сне даже до сих пор не видывал. Есть тайна полутехническое полудушевное в ее создании мрак окружающий этот прозрачный бесконечно нежный девственно строгий и задумчивый лик играет в картине столь же важную роль как сама мадонна и младенец стоящие у нее на коленях это неловкая штука Фокус искусства. Для меня нет ни малейшего сомнения, что мрак этот есть мрак души самого живописца, из которого вылетел, отделился, улетучился божественный сон, образ, весь созданный не из лучей дневного света, а из розового палевого сияния зари. Смотрел и смотрю я на нее и вблизи, и вдали, и не надевлюсь только одному — простоте создания. Ничего подобного тем искусственным переливам света, которые занимают теперешних наших живописцев, нет даже утонченности в накладке красок, все создалось смело, просто, широко. Но тут есть аналогии с бетховенским творчеством, которое тоже выходит из бездны мрака и также своей простотою уничтожает все кричащее, все жидовское, хоть жидовское, то есть Мэр, Бера и Мендельсона, как вы знаете, я страстно люблю. Жидовское до 1860-х годов. Понятие «жид», «жидовское» не носили уничижительного, антисемитского оттенка. Слово евреи уже входило в обиход в первой половине XIX века, но употреблялось еще очень редко. А знаете ли оперу Верди «Сицилийская вечерня»? Она дышит такую энергию и такую революционную искренностью во многом, что все-таки я должен сознаться, что сей господин — великий итальянский талант. Вчера в Пальяно, «Пергола» — это здесь опера аристократическая, «Синьора Альбертини», Несмотря на свою невероятно некрасивую внешность, было так очаровательно, что я готов был упасть к ее ногам и целовать их в минуту, когда эта очаровательная фурия орала со всем неистовством, со всею итальянской яростью, со всею могучую итальянской груди. Мужество, храбрость — это крещенда, идущая до крика сливающегося со скриком хора и покрывающего его. Удивительное вдохновение маэстро Верди и толпа народа, которая ринулась потом по призыву милейшей фурии на французов. А в Пальяно ревут и орут гугенотов, и все жидовски-сатанинское, что есть в музыке великого маэстро, выступает так рельефно, что сердце бьется и жилы на висках напрягаются. Меня пятый раз бьет лихорадка, от четвертого акта до конца пятого. Эта вещь ужасная, буквально ужасная. Один дуэт раули и Валентины. Время летит, повторяют эта вещь ужасная, с ее фанатиками, с ее любовью на краю бездны, с ее овенчанием под ножами и ружейным огнем. А все-таки и жит, жит, и жит». Марсель — это не гугенот, это жидовский мученик. Боже мой, да разве не слыхать этого в оркестровке его финальной арии? Эти арфы только ради благопристойности арфы, а в сущности это оркестровка жидовских цимбалов и шабаша. Живу я в великолепном палаццо, где плюнуть некуда. Все мрамор да мрамор. Выйдешь на улицу, ударишься в мрачный борджелло, где на каждом камне помоста кричит кровь человеческая. Пройдешь несколько шагов, и уже на площади де Палаццо Вятчио, а там и Микеланджелов Давид, и Персей Берминута Челлини, и тогда вспомни, что на этой площади бушевала некогда народная воля, и проповедовал монах Савонаролла, и тут же его потом сожгли. «Как бы я желал, горячо желал вас, всех моих дорогих, мне друзей, перенести хоть на день в этот мир меня окружающий! А то ведь я или задыхаюсь от одинокого лиризма, или терзаюсь безумнейшую тоскою! Делаю я много, то есть много и чисто для себя, и как наставник. В дело воспитания моего князька вношу я, разумеется, всего себя, весь свой фанатизм и яростный пыл, а толк едва ли будет!» увы Есть натуры, которые и даровиты, но как-то внешне даровиты, ибо в них нет понимания всей сладости, честной и пылкой борьбы за правду жизни. Вот это тоже иногда меня приводит сперва в бешенство, потом в отчаяние. Все человек может понять, но с лет уже в него въела с ржавчины пустоты и дешевой практичности. Ум без сердца — вещь гнусная, а, кажется, таков мой воспитанник». Между тем он ко мне привязался, он жадно заводит меня, как машину. Почему? чтобы бы ни было, все усилия положу, чтобы чего-нибудь добиться от этой натуры. Недаром же Бог именно меня, то есть ходячий вулкан, послал в этот мирок. Неужели же энергии честная и страстная, останется бесплодно вздор? Не было еще до сих пор примера, чтобы то, чем я серьезно и упорно занялся, ушло из-под моих рук. До свидания, спешу кончить, пока опять не подошел прилив тоски, во время которого я обыкновенно эгоистически безжалостно пользуюсь вашей симпатией, первой и единственной женской симпатии, которой отдаешься без страха и ослепления. Да напишите же хоть строчку. Поймите, что я Бог знает, как люблю вас. Люблю не только за то, что вы для меня связаны с такой жизнью и с таким прошедшим, за которое отдал бы всю остальную жизнь, а, собственно, вас люблю как друга, как сестру по душе, не так, как любит вас старец. Ноября 24-го, Флоренция, 1857-й год. А все-таки я пишу к вам, прелестный, но коварный друг, и пишу в день вашего ангела. но ну, однако, скажите, вы не бессовестны, а? Человек-бог знает где, на чужой стороне, и ни строчки, ни строчки, когда он с некоторым замиранием сердца подходил, теперь уж даже не подходит к окошку флорентийского почтамта. Как хотите это из рук вон. Положим, что вы заняты. Положим, что прежде всего вы артистическая, то есть несколько ветреная натура, но ведь у меня у самого такова и же, между тем, но будет упрекать вас, я вас так нежно люблю, что долго упрекать и извить не в силах. Что вы у меня, то есть вы с Катериной и Бакст, сделали с моим Максимом приятель Григорьева? Куда вы его услали, оторвавши от нежной матери винные конторы, готовившие его обширной душе по всем вероятностям судьбу Кокарева, если бы эта обширная душа не была столько же, как моя преисполнена безобразие и безалаберщины? Что вы с ним сделали? Каин, что ты сделал со своим братом? Друг мой, Катерина Сергеевна, мне порой невыносимо тоскливо, так тоскливо, что едва вероятно, а возврат любезное Отечество мало мне улыбается, хотя там есть, кроме отца и детей, вы, Евгений, Островский, Садовский, Максим, Иван Федорович, хоть только в Отечестве можно жить и дышать. Но как только я подумаю о собственной внутренней разбитости, с одной стороны, да об оберполицмейстере Беринге с другой, так нападает на душу апатия, апатия, апатия. Здесь я все изучаю искусство, да что проку -то? В себя-то, в будущую деятельность-то, во всякое почти значение личной жизни утратил я веру всякую. Все во мне как-то расподлым образом переломано. Нет глубокие страсти для души хуже всякой чумы. Ничего после них не остается, кроме горечи их собственного отсадка, кроме вечного яда воспоминаний. Женским душам должно быть легче это достается. Ведь плюбила же она меня, то есть знала, что только я ее всю понимаю, что только я ей всей молюсь, только я на все вопросы ее души отвечу. О, проклятая, нравственно-сметанная начало в ее крови, проклятая смесь глубокой страстности с расчетливой холодностью! Есть минуты, впрочем, когда я все проклинаю, нынче одна из таковых и самых непереносных. Откровенно сказать, чего я с собой не делал в течение последних четырех лет, каких подлостей не позволял я себе в отношении к женщинам, как будто вымещая им всем за проклятую пуританскую или кальвинистскую чистоту одной, я ничего не помогал, даже развеселить меня ни одной не удавалось. Когда я лежал прошлого года больной, идеи из них ежедневно, иногда и по два раза на день присылали тайных послов осведомляться о моем столь для человечества драгоценном здравии, я бы отдал все их неистовые послания. За одну тень грусти, хоть маленькой грусти на ее лице. Да, от нее я взял бы даже сожаление. Я иногда люблю ее до низости, до самоунижения, хоть она же была единственная, что могло меня поднимать, но будет». Мир, которым окружён я, все таков же, как я имел счастье вам докладывать. То есть воспитанник мой все так же холодноумен и внешне даровит. Из двух книжон одна идиотка, у другой одна из прекрасных женских природ, возвышенных и чистых, и душа совсем демократическая. Но скована она бедная по рукам и по ногам порядком и нелепостью жизни. Впрочем, к счастью ее у нее кажется чехотка Я готов молиться, чтобы Бог взял ее. Зачем она тут, посреди этого мракобесия, мертвого порядка, смрада узкой нравственности? Есть тут еще господин, который ненавидит меня всею лютостью ханжи, бездарной натуры и подлого хама, их которому питаю я отвращение как к лягушке, презрений, как шпиону тайной полиции. Это некто бедский, то есть трубецкой же, только с левой стороны, За это он и сердится на жизнь, если вам интересно знать. Есть тут англичанин Бюль, честнейший человек, но которого за узкую нравственность я бы повесил. Есть тут француженка, которая по обязанности гувернантки долго враждовала со мной, а по благородству женской природы кончила тем, что чуть на меня не молится. Со всем этим я вел и веду борьбу скрытную и явную во имя идеи, конечно, возвышеннейших, но для кого? Для умного эгоиста-мальчика и для девушки, которая не нынче завтра умрет. А все-таки да здравствует свобода, братство, любовь, и дай Боже, чтобы я и за секунду перед смертью повторил эти святые слова.